Двадцать пять. Теннесси. После репетиционного ужина прошло три дня. Я старалась, чтобы Мишка не видел моих слез. В его жизни и так происходило много перемен. Увидев Круза с Гавриэлой, внутри меня что-то сломалось. Глупая, первобытная гордость, порожденная, как я подозревала тем, что у меня нет ничего, когда дело касалось моей собственной семьи. Я не могла заставить себя позвонить ему, написать ему, объяснить, почему я не могу просто заявить на него свои права. Потому что никто никогда не претендовал на меня. И страх отказа, каким бы маловероятным он ни был, парализовал. Мое тело просто не хотело идти к нему в пьяном моллюске, независимо от того, как громко мой мозг кричал ногам двигаться. Круз, в свою очередь, окончательно от меня отрекся. Впервые с тех пор, как мы вернулись из круиза, он не звонил, не писал и не заходил без предупреждения. Впрочем, не все шло плохо. На следующий день после репетиционного ужина приехал Роб и поиграл в мяч с Мишкой на заднем дворе целых 10 минут, в течение которых Мишка много раз падал, разбил губу и снес часть забора, пытаясь перехватить мяч, прежде чем Роб прорычал. «Черт побери! Ты уверен, что ты мой ребенок? Ты же ни капли не спортивный!» После этого Мишка заставил Роба встать на скейтборд. Роб упал пять раз и был встречен медленным, грознящим тоном Мишки. «Черт побери!» Ты уверен, что ты мой папаша? Люди балансируют лучше на резиновом мече». Я уже начала подозревать, что эти двое не найдут общий язык, но тут Роб достал свое секретное оружие — корневое пиво и монополию. Мы втроем наслаждались двухчасовой игрой, дополненной гамбургерами на вынос, за которыми Роб сходил сам и шоколадным пирогом из местной пекарни. Все это время Роб вел себя со мной, как безупречный джентльмен. После моего полусерьезного отказа во время репетиционного ужина, в котором я сказала, что принадлежу себе, настроение осталось прежним, но, оглядываясь назад, я понимала, что должна была рассказать об отношениях с Крузом. Я отправила Робу серию сообщений, в которых объяснила, что моя преданность, благодарность и трусики принадлежат его бывшему лучшему другу, и он должен прекратить смущать себя попытками. Но то было два дня назад, а это было сегодня и сегодня у меня было плохое предчувствие, что моя нерешительность сыграла со мной плохую шутку. Над входом в закусочную зазвенел старомодный дверной колокольчик. Вошли миссис Холланд и ее дочь Габриэлла. На обеих были одинаковые коричневые летние платья в горошек, соломенные шляпки, образ дополняли дизайнерские сумочки. На мой взгляд, одинаковая одежда родителей и детей была милой только до полового созревания. Сейчас они были похожи на близнецов из фильма «Сияние». «Столик на двоих, пожалуйста». В этом мире было мало вещей, которые я хотела бы сделать меньше, чем обслужить Габриэллу, включая, помимо упомянутого, утопление в бассейне «Селестин» или работу стилистом у Майли Сайрус. По этой причине я поспешила к Трикси, которая бурно флиртовала с Колтером. «Молодчина». Возможно, у Колтера были ограниченные поварские способности, но в целом он казался отличным парнем. «Трикси, можешь взять третий столик? Я обслужу один из твоих». Трикси глянула на Габриэлу и миссис Холланд, устроившихся на виниловом диванчике и яростно подзывающих меня. «Конечно. Похоже, они дадут хорошие чаевые». Они почти наверняка не собирались оставлять чаевые. Но я не хотела подавлять ее дух. Я успела подать чек пятому столику, и вытереть второй, когда рядом со мной появилась Трикси. «Извини, куколка. Они сказали, что хотят именно тебя и довольно категорично настроены». «Еще бы. Как будто Габриэла упустит возможность напомнить мне, что я ничтожная крестьянка, а она — полузнаменитость с сотнями тысяч подписчиков, которые фанатеют от каждой ее отфотошопленной фотографии». Я нацепила на лицо ухмылку, поблагодарила себя за то, что надела леггинсы под откровенную униформу, и направилась к столику, а затем положила на него два липких меню. «Дамы, добро пожаловать, Джерри и сыновья. Меня зовут Теннесси, и сегодня я буду вас обслуживать». Если бы убивать добротой было реально, эти двое были бы уже мертвы. Миссис Холланд уставилась на меня ненавидящим взглядом. Габриэла, однако, подыграла моему спектаклю. «О, Несси, добрый день. А Мне нравится твой новый макияж. Наконец-то ты выглядишь моложе пятидесяти». «Правда?» — спросила я с насмешливым удивлением. «Черт, еще несколько слоев макияжа, и я бы получила право на социальное обеспечение и скидку для пожилых в Applebee. Как твоя головная боль?» «Намного лучше, спасибо. Я рада быть подружкой невесты Тринити». А мне не терпится оставить этот столик и заняться другими клиентами. «Отлично, я дам вам немного времени, чтобы изучить меню». «В этом нет необходимости». Миссис Холланд вздернула подбородок. «Мы знаем, что мы хотим». «Мы знаем?» Габриэла скептически повернулась к ней. «Мы будем мороженое. Без арахиса, пожалуйста. Никакого, повторяю, арахиса. У моего ангелочка аллергия». Она сжала руку Габриэлы через стол. «Никаких следов арахиса. Хорошо? Я обязательно передам Колтеру что-нибудь еще? Я взяла меню». «Мне диетическую колу», пробормотала Габриэла. «И кофе для меня», — миссис Холланд невинно улыбнулась. Бросив на них последний взгляд, я подошла к Колтеру и пересказала заказ, подчеркнув «без арахиса». «Я знаю про Габриэлу». Колтер вытер потный лоб тыльной стороной предплечья, переворачивая полоски бекона на гриле. «Не волнуйся, никакого арахиса». Поспешив в угол закусочной, я достала свой телефон и начала писать Крузу сообщения. Это было глупо. Конечно, я не собиралась отказываться от лучшего, что случилось со мной после «Медведя» и корректирующего белья. Из-за нескольких чванливых людей, даже если этими некоторыми людьми были члены моей семьи. И я должна была извиниться перед ним за то, что со мной было трудно, и за то, что оттолкнуло его. Нам нужно было прояснить ситуацию. Теннесси. «Привет. Извини за то, что случилось на репетиционном ужине. Я бы хотела поговорить. Можешь подойти к...» Колтер стукнул кулаком по колокольчику, показывая, что один из заказов готов. «Третий столик!» Мой взгляд вернулся к незаконченному сообщению. «Официантка! Долго нам еще ждать, пока ты болтаешь по телефону? Это десерт из мороженого! Оно тает!» Миссис Холланд кричала так громко, что ее могли услышать жители соседних штатов. С низким рычанием я сунула телефон в сумочку за прилавком, взяла заказ и пошла к их столику. Миссис Холланд откинулась на красном виниле. Ее дочери нигде не было видно. Куда делась Габриэла? Ушла поточить клыки, прежде чем вонзить их в мою шею. Вот. Я поставила мороженое, кофе и диетическую колу на их столик. Надеюсь, вам понравится. О, обязательно. Без арахиса, верно? Вы просили об этом триллион раз, подтвердила я. Не волнуйтесь, единственные упавшие сорешника здесь — вы и ваша дочь. Я бы не хотела убить тебя, будь ты вежливее. Я бы не хотела убить вас, будь вы любеснее, невозмутимо ответила я. Не могу дождаться, когда доктор Костелло бросит тебя. Улыбка миссис Холланд стала шире. Я не смогла сдержаться и рассмеялась. Даже если он бросит меня, что вполне возможно, он никогда не будет с вашей дочерью. Она такая, какой вы ее воспитали, мстительная, подлая, мелочная и, возможно, хуже всего, скучная. Полагаю, ты гораздо лучше. Она сморщила нос. По крайней мере, ее улыбка исчезла. Я пожала плечами. Он выбрал меня, верно? С этими словами я вернулась к стойке. Проходя мимо Габриэлы, она усмехнулась, нарочно задев мое плечо, и села на свое место. Похоже, они та еще парочка. Трикси оторвалась от телефона и сжала мою руку. Мне жаль. Все в порядке. Я погладила ее руку. Я привыкла. Приняв еще один заказ, я собиралась забрать свой телефон и закончить сообщение Крузу, когда услышала громкий вздох за спиной, за которым последовал удар. Обернувшись, я обнаружила Габриэлу на полу закусочной. Она держалась за шею и стонала, что не может дышать. «Доченька, доченька!» — миссис Холланд бешено размахивала руками. «Кто-нибудь вызовите врача! Я думаю, у нее аллергическая реакция! У нее аллергия на арахис!» Люди начали в суматохе бегать. Трикси схватила телефон за стойкой и набрала 911. Кто-то сказал, что у него может быть эпинефрин. Перевернул сумку и стал в ней рыться. Миссис Холланд плакала и делала то же самое, копошась в сумке дочери. А я... я... знала, что меня подставили. В этом мороженом не было арахиса. Я убедилась в этом. Колтер в этом убедился. Миссис Холланд нашла эпинефрин. «Я нашла его, я нашла его! Слава Богу!» — закричала она с облегчением, подбегая к Габриэлле, которая все еще корчилась на полу, пытаясь дышаться. Она воткнула шприц в бедро Габриэллы с особым драматизмом. «Скорая уже едет!» Джерри обогнул стойку и подбежал к миссис Холланд. Он присел на пол, чтобы быть на уровне ее глаз, чуть не сбив меня с ног. «Я не могу выразить, как мне жаль, миссис Холланд. Я просто вне себя. Такого с нами еще никогда не случалось. «Ужасная ошибка, ужасная!» «Мы все знаем, что у Габриэлы аллергия на арахис. Она сделала это нарочно!» Миссис Холланд проигнорировала его, указывая на меня. «Она на все готова, лишь бы завоевать доктора Костелло. Она не могла смириться с тем, что ему приглянулась моя драгоценная Габриэла. Я хочу, чтобы она заплатила за это. Она пыталась убить мою дочь!» Это было последнее, что она сказала, прежде чем машина скорой помощи, остановилась на обочине перед закусочной, а прямо за ней — полицейские.